Глава двадцать четвертая. Ты готова? э й н а р зашел за Ингой после завтрака, поданного ей в комнату. Да, кивнула Искра. Для похода в храм она выбрала брюки, хотя сначала хотела надеть платье. Потом решила, что возможность сбежать все-таки важнее. Тем более о том, что в храм женщинам ходить положено только в платье, ей не говорили. Темно-синие облегающие брюки. Заправленные в полусапожки подчеркивали длинные ноги. Серая кофта мягко облегала тело, обволакивая теплом. Инга еще прихватила в тон брюкам теплую накидку. В отличие от драконов, которые разгуливали в рубашках и к а м з о л а х она так и не привыкла к прохладной погоде. Волосы собрала в пучок на затылке, з а к о л о в их красивыми шпильками с голубыми камнями. За десяток таких шпилек на земле можно было бы купить неплохую квартиру. А она носит такие шпильки как украшение. Никто здесь не посмеет даже подумать о том, чтобы ограбить. Идем. э й н а р продолжал стоять на пороге комнаты. Секундочку. Инга вернулась к туалетному столику и взяла один из камней, быстро пряча его в карман. На всякий случай. Задрав нос, пояснила она всем видом демонстрируя решительность. э й н а р усмехнулся. Искорка теперь с камнями расставаться не будет. А а с в е р у лучше ее не злить, иначе у него денег не хватит на восстановление дворца. Колдун тут же быстро подошел к ним, стоило выйти на колецо, но Инга вытащила из кармана сердце дракона и с улыбкой продемонстрировала камень. Доброе утро, она одарила колдуна веселым взглядом. Не предложите ли мне руку? с ехидной улыбкой спросила она. Нет. Для надежности а с в е р сунул руки в карманы камзола. У меня сокровищница не бездонная, и здоровье одно. Развернувшись на пятках, он пошел в сторону храмового сада. С Эйнаром они виделись за завтраком, еще раз обсудив появление камней. Так что пусть сам сопровождает свою искру. Ну ладно, Инга, пожав плечами, убрала камень обратно в карман и легко сбежала по ступенькам. Колдун ей теперь не страшен, пусть только п о п р о б у е т схватить ее снова. Эйнар следовал за девушкой. которая шагала точно к проходу в храмовый сад. Искрка сегодня дерзит, с веселым блеском в голубых глазах. Ей идет такой немного лукавый вид. А сверс утра поворчал, но портал к озеру приготовил. Плохо, что Инга мерзнет. Поэтому пока они будут на озере, колдун разложит и настроит обогревающие камни. Вот здесь. Инга подошла к нужной части стены и приложила ладони. Несколько мгновений ничего не происходило, а Свер уже кинул на правителя е х и д н ы й взгляд. Но тут под ладонями девушки линии высеченных драконов засветились, по контуру побежали огоньки. Защитное заклинание пропустило искру. Колдун только присвистнул и поднял взгляд к небу, а э й н а р усмехнулся, напоминая ему об ошибке. Инга прошла по дорожке, поднялась по ступеням храма и остановилась, ожидая драконов. Сердце дракона никак не проявляет себя, спросил а свер, останавливаясь в нескольких шагах от ступеней. Нет, Инга вновь достала камень. Ничего необычного с ним не происходило, он всегда такой, цветом как северное море. Ты уверена? э й н а р беспокоился. Он остановился рядом с колдуном, не решаясь подойти ближе. Да. Просто ответила Инга, что я должна искать книгу, еще сердце дракона, появившиеся надписи. Перечислил Асвер. Хорошо, ответила искра и смело шагнула внутрь. В храме ничего не изменилось. Она прошла по коридору сразу в комнату, не останавливаясь перед фресками. Лучи солы проникали через хрустальный купол, и казалось, что золотой дракон парит в небе. Ловя свет, блестели камни во праве зеркала. Девушка погладила металлических драконов, в очередной раз восхитившись тонкой работой, внимательно осмотрела со всех сторон алтарь в поисках знаков, надписей, очередного камня, потом положила на алтарь свой. Вдруг бы что-нибудь произошло! Но минуты шли, с улицы доносились беспокойные крики драконов, звавших ее. с о т о в ы м было бы проще. Девушка с небольшой грустью вспоминала прежнюю жизнь, получаемые здесь обиды. Не шли ни в какое сравнение с выживанием там. Эти шпильки, что у нее сейчас в волосах, получить бы там лет на пять раньше. На сердце д р а к о н а упала слезинка, а она и не заметила, что так расстроилась и плачет. Быстро вытерев слезы, Инга положила камень в карман, еще раз внимательно осмотрела алтарь и зеркало. Ничего. б з я в себя в руки, вышла из храма. Наконец-то. Ей показалось, что Эйнар облегченно выдохнул. Дракон явно волновался. Я ничего не нашла. Сразу пресекая вопросы, сказала она. Но ну, можете сами проверить. Посмотрела на колдуна. Нет уж. А свер скривился. Я слишком важен для царства. Даже важнее правителя. Ядовито спросила Инга. п о р т а л на о з е р о открывать? Колдун сменил тему. Эйнару он весело, едва сдерживает смех, глядя на то, как искра е м умстит. э т о еще окончательная сумма ремонта неизвестна. Искра тогда еще и с п л я ш е т от радости, а ведь он ей от чистого сердца такое предложение сделал. Открывай, смешок у Эйнара все-таки вырвался. А Свер отошел от них на пару шагов и что-то забубнил, размахивая руками. Воздух перед ними прорезала золотисто-зеленая линия, разделившаяся надвое. Половинки расходились в стороны. И между ними открывался совсем другой вид — берег горного озера, п озер. Услышала Инга бурчание Эйнара, который, взяв ее под руку, потянул в портал. Колдун только фыркнул: п о в е л и т е л я м о л н и и не ударило, даже маленькой. Закрыв щелчком пальцев портал, он снова развернулся к храму. Нет, внутрь он сунуться не рискнет, хотя искорка свободно ходит туда-сюда. Безно, рыкнул, а свер. Да какая же в ней магия-то! С силой выдохнув едва ли не до пламени из ноздрей, он пошел к себе домой, чтобы в очередной раз закопаться в книги, пока некоторые разгуливают по берегу хрустального озера. Ох! восхищенный возглас сорвался с губ девушки, когда они оказались на берегу. Отсюда хрустальное озеро было видно как на ладони. Гладь, чуть подернутая рябью от легкого ветра, блестела на солнце. Высокие горы, уходящие в небеса, прятали свои вершины в облаках, а на тех, что пониже, можно было увидеть белоснежные ледники. На противоположной стороне озеро упиралось в резко обрывающиеся скалы, а вот их портал вывел к небольшому водопаду. м и р и а д ы мелких к а п е л е к висели в воздухе, переливаясь всеми цветами радуги. Вода с шумом падала с широкого уступа, наполняя озеро. Инга видела и пологие берега, усыпанные огромными валунами, и з а в о д и с мелкими гладкими камнями, и даже дно сквозь толщу воды, покрытое чем-то разноцветным. Оглянувшись назад, она увидела зеленую долину, где волнами колыхалась трава под порывами ветра. Неспешно текла река, откуда-то издалека. У девушки зрение было самым обычным, поэтому она не видела, как река резвая собирается из десятка ручейков. берущих н а ч а л о в самих ледниках и никого кроме них. Слов нет, как это красиво, прошептала она благоговейно, обернувшись к к Эйнару, посмотрела на него сияющими глазами. Удивительная природа, без машин, без туристов, без мусора, а озеро глубокое? Очень, ответил дракон. До дна в самом глубоком месте почти не достать даже в драконий ь ипостаси. Да, впечатлилась Инга. А у берега, кажется, совсем не глубоко. В самом мелком месте ты уйдешь под воду с головой. Улыбнулся э й н а р Нет, я в воду не полезу. Инга даже немного отошла от края уступа, на котором они стояли. А почему дно такое цветное? Вода тысячи и тысячи лет выносит сюда самоцветные камни, обтачивая их, создавая узор, намывая золотой и серебряный песок. Но... Давно уже это озеро не пополняется новыми находками. С печалью в голосе немного помолчав закончил дракон. Почему? Инга осторожно положила ладошку ему на плечо. Под мягкой тканью белоснежной рубашки ощущались горячие стальные мышцы. От дракона исходил жар, быстро согревший немного замерзшие пальцы. Горы беднеют. Он все также продолжал смотреть вдаль. Жилы иссекают. А новых мы не можем найти даже в дальних отрогах. Жилы часто не просто бедные, а практически пустые. Плечи дракона устало опустились. При правлении моего отца мы поставляли эльфам лунные диаманты, допозиты. Вампиры любят туманные диаманты, рубиниумы. Вампиры? испуганно пискнула Инга. Перед глазами тут же встали бледные кровососы с длинными клыками, жаждущие крови. Как-то за изучением горного царства она упустила другие расы. Да, а что? э й н а р обернулся. Что тебя так напугало? Они же кровь пьют. б р р с отвращением произнесла Инга. Чью? Неподдельно изумился дракон. Я впервые это слышу. От тебя? Да. Инга закусила губу. Неловко вышло. Кажется, у вас другие вампиры. А ваши вампиры пьют кровь? Еще больше удивился э й н а р А у нас вообще нет вампиров, только придуманные в книгах. Поспешила объяснить Искра. Вот наши бы вампиры удивились, что нужно пить кровь. Засмеялся дракон. Они живут в туманном царстве, далеко на западе. Там тоже горы, рядом море, с которого постоянно приходят туманы. У них очень чувствительная к солнцу кожа. Вот они и прячутся под тканями и в тени до туманах. Вампиры. к у т легкие, красивейшие туманные ткани, не боящиеся ветра, дождя, морской воды. Церемониальную одежду драконы предпочитают шить именно из этих тканей. И стоит это неприлично дорого. Хочешь спуститься к воде? Вдруг предложил он, чтобы отвлечь Ингу от вампиров. А как? Она принялась оглядываться по сторонам, не находя спуска. Пойдем. э й н а р сжал узкую ладошку искры в своей крепкой ладони. И повел девушку вдоль выступа подальше от водопада. Вскоре между камней обнаружилась в ы с е ч е н н а я в скале лесенка. За валуном Инга ее не заметила. Они спустились к пологому берегу с мелкими камнями. У ног плескалась кристально чистая вода, блестели настоящие драгоценные камни. А драконы в этом озере купаются? – задала вопрос Инга, на мгновение опустив руку в воду, ледяная. Пальцы тут же замерзли. Да, кивнул Эйнар. Когда ныряешь, дух захватывает. Нырять Инга была категорически не согласна. У нее дух захватывало и от природы. А вон до того леса мы сможем дойти? Она махнула рукой в сторону виднеющихся вдалеке высоченных деревьев, похожих на сосны. Не уверен. Эйнар прищурился, рассматривая валуны, которые им нужно будет преодолеть. По берегу идти очень далеко. В следующий раз. Попрошу Асвера открыть портал сразу туда. Инга радостно улыбнулась. Она с удовольствием еще раз погуляет возле этого озера. Что случилось? Насторожилась она, заметив, как напрягся э й н а р и тут же обозвала себя мысленно дурочкой. Они же ушли из дворца без охраны. А если на повелителя нападут, вторая ипостась рвется наружу. Драконам необходимо летать. Он поднял взгляд к небу. Ну, в чем проблема? Не поняла Инга. Ты испугаешься дракона? Объяснил э й н а р переводя взгляд золотых глаз на нее. Нет, теперь уже нет. Улыбнулась Искра. э й н а р внимательно смотрел на нее, раздумывая, а потом все-таки решился. Небо манило, а после полета так приятно будет нырнуть в холодные воды озера. Он просто разомнет крылья. Инга внимательно смотрела за повелителем, а вот он отошел от нее. довольно далеко, а потом скрылся в золотом тумане с бирюзовыми всполохами, и буквально через несколько мгновений перед ней предстал здоровенный ящер. Фух! Выдохнул теперь уже настоящий золотой дракон, выпуская из ноздрей пламя. Ой! Инга непроизвольно сделала шаг назад. Огромная зверюга переступила слапы на лапу, загребая и царапая камни огромными когтями. Хвост, оказавшийся в воде, дернулся, поднимая небольшую волну. Размах полураскрытых крыльев впечатлял. Фу-у-у-у! Снова выдохнул дракон, изгибая длинную шею и наклоняя голову. Вот эта махина у Инги никак не ассоциировалась со инаром. Дракон переступил с л а п ы на лапу, приблизил к ней голову, увенчанную огромными шипами, напоминающими корону. Да у него башка! Высотой с ее рост, если не считать рога, в черных узких зрачках девушка увидела свое отражение. Казалось, что радужка состоит из расплавленного золота. Чешуйки на морде складывались в причудливый узор, а от уголков глаз уходили бирюзовые полосы. Дракон вдруг моргнул, и девушка вздрогнула. Ой! Ее обдало теплым воздухом. Хорошо, что без пламени. Мамочки, мамочки, дрожащим голосом повторяла девушка, надеясь, что у ящера сохранился разум человека. Нет, ей не понять, как можно быть одной и той же личностью и в виде человека, и в виде такой вот зверюги. Они драконы, поправил ее внутренний голос. То, что выглядят как люди, не делает их людьми. Это совсем другой вид. Если ты еще и разговариваешь, ошарашенная увиденным. Инга произнесла это не подумав, то что неожиданно раздался у нее в голове ехидный голос Эйнара. А, мамочки! завизжала Инга испугавшись. Дракон поморщился от громкого визгливого звука. Тише, ш е к н у л он на нее. Мы можем общаться мысленно. Предупреждать надо. Обиженно произнесла Инга вслух. Дракон ухмыльнулся. продемонстрировав очень не маленькие зубы, испугалась, грустно раздалось в ее мыслях, скорее впечатлилась, да и коты, поправила его искра. Смотреть разом в оба глаза дракона не получалось, слишком большая башка, только в один. Девушка выбрала правый. Дракон фыркнул, поднимая в воздух мелкий сор. Что я делаю? Прочитала она, протягивая дрожащую руку, чтобы дотронуться до его морды. Чешуя была теплой, немного шершавой и выпуклой, как будто нагретые солнцем камни, и совсем не похожа на чешую змеи. Инга однажды погладила питона в зоопарке, думала, змея будет противно холодной, влажной, а оказалось совсем нет. А смелев, она даже погладила костяные наросты дракона. Но больше всего ее поразили бирюзовые чешуйки, кажется, они сделаны из драгоценных камней. Дракон от удовольствия зажмурился и рыкнул. п р и г н и с ь Снова раздалось в голове у Инги, и она отошла к большому камню, прижимаясь к нему спиной. Золотой дракон распахнул крылья, украшенные наростами. Два мощных взмаха подняли сильный ветер, и Искре пришлось прикрыть глаза рукавом. Если бы не камень за спиной, ее бы наверняка снесло. Дракон встал на задние лапы и оттолкнулся, оставляя на камнях огромные борозды. Большие широкие крылья поднимали мощное тело все выше и выше. Теперь ящер был виден полностью, от носа до кончика шипастого хвоста. Вспыхнули под лучами солнца бирюзовые полосы, заблестела чешуя, отражая свет, а по глади озера за скользило отражение грациозного для таких размеров ящера. с к о р е Инга видела лишь маленькую золотую точку в в ы ш и н е а вот э й н а р ее видел прекрасно. И пусть тут никого нет, а у искры с собой сердце дракона, но выпускать ее из поля зрения он все равно не собирался. Он сегодня едва удержал довольное рычание, когда Инга погладила его, подняться выше, выше, еще выше, а потом, сложив крылья, начать падение в озеро. Это только со стороны кажется, что дракон камнем летит вниз, а на самом деле он прекрасно понимает, что делает. Немного затормозив падение, Эйнар нырнул в середину озера, поднимая тучу брызг. Ну и кто еще по з е р Засмеялась Инга. Она устроилась на плоском камне и любовалась окружающей природой. Дракона на поверхности не было довольно долго. Девушка начала уже немного волноваться, когда над водой. Показалась голова. Вот она готова поспорить. Выражение морды у ящера было очень довольным. Сквозь толщу прозрачной воды было видно, как плавают драконы. Крылья плотно прижаты к туловищу, огромные лапы загребают пособачи, ь хвост извивается зигзагами. Девушка прыснула. Уморительное зрелище. Что тебя так развеселило? спросил э й н а р мысленно. Ничего, замотала головой Инга. Но ну, не признаваться же в этих глупостях! Дракон доплыл до мелководья и встал на лапы. Вода стекала с т у ш и в о д о п а д о м Он начал выходить на берег. Девушка ожидала, что он встряхнется, как собака, но нет. Дракон раскрыл пасть и выпустил пламя, проходясь им по туше, взмахнул крыльями, отряхивая их, и тоже просушил пламенем. У тебя язык раздвоенный! Не сдержала возгласы Инга. Она думала, что в книгах их рисуют просто так, для завершения образа. И что? э й н а р повернулся к ней и прищурился. Нет, ничего, поспешно ответила девушка. Пока ты резвился, я замерзла. Здесь очень красиво, но холодный ветер. Я бы еще погуляла. Ну, а к а л е и скоро. Фу! Задумчиво выдохнул дракон и потоптался на месте, а потом отошел от воды. и улегся прямо на каменистый берег, сворачиваясь, будто клубком, уложил хвост вдоль тела и позвал: "Иди сюда". Жестковат диванчик, пошутила девушка, устраиваясь возле теплого бока дракона. Зато с подогревом. От ветра Эйнар прикрыл ее крылом. Холод от воды теперь был не страшен, ее грела чешуя. Расслабившись, Инга о п е р л а с ь спиной от дракона. и начала поглаживать подставленную ей морду. Вот тебе и драконище, аластится как кот. Зачарованная плеском волн у б а ю к а н н а я теплом дракона, она даже задремала. Золотой дракон, повелитель горного царства, охранял сон своей искры и думал о том, что когда придется отпустить Инго, это будет сделать крайне сложно. Ой, прости, я задремала. виновата произнесла девушка, прикрывая зевок ладошкой. Но «Ну ты такой теплый, а воздух такой свежий. Она смущенно отвела взгляд. Меня еще ни разу не использовали в качестве дивана. насмешливо прозвучало в ее голове. Но я уже хочу превратиться обратно. Инга нехотя спустилась с дракона. Под его крылом было тепло, и вообще она чудесно провела время. Снова золотой туман, и вот уже перед ней инар в обличье человека. И даже в сухой одежде. Так что не так с раздвоенным языком? – спросил Эйнар уже вслух. Инга покраснела и с независимым видом отвернулась. Кушать хочу. Мы когда обратно? Но повернуться так и не решилась, чтобы он не видел ее смущения. Да хоть сейчас. Эйнар не сводил взгляда с девушки и улыбался. Он прекрасно провел время, а с в е р н а строил сразу и обратный переход. Взяв и с к р у з а руку. открыл портал сразу в его личное крыло. Ужин принесут в комнату. Внезапно севшим голосом произнес он: "Отдыхай". А ты? Вопрос вырвался сам собой. Девушка даже испугалась. Она еще и тыкает повелителю. Ужас какой! А я работать. Уголок губ Эйнара приподнялся в едва заметной улыбке. Такая забота Инги ему была приятна. Дела ждут. На следующее утро. В кабинет правителя вбежал советник. э й н а р в удивлении вскинул брови. Чтобы э с п е н позволял себе такое? Всегда с т е п е н н ы й и важный дракон? Мой лорд, выдохнул советник. э й н а р вот. Он спешно положил лист бумаги с неаккуратно сорванной печатью. Нашла с ь небольшая жила в горах с солнечными камнями.